Когда Есинский узнал, что вместе с китовым жиром и усом, заготовленными за минувшее лето, прибыл сам Олег Николаевич Лигов, он был серьезно обеспокоен. Владивостоком, или как теперь его звали Владивосток, далеко не походил на гавайскую столицу, и здесь легко могло произойти разоблачение Есинского. Могли узнать о перепродаже им китовой продукции немнимым, одесским коммерсантом, а компании Дальтона. На всякий случай у Ясинского были приготовлены эффективные документы, письма, но кто знает, как все может обернуться. Лигова Владислав Станиславович встретил с такой радостью, с таким радушием, что со стороны можно было подумать, будто для коммерсанта нет более близкого человека, чем этот китобой. Желая все время держать Лигова под присмотром, Исинский настоял, чтобы капитан и Мария поселились в его доме. В день прихода Лигова в дом Исинского было необычайно многолюдно и шумно. Владислав Станиславович пригласил на обед чуть ли не все местное общество и не пожалел вина. Поднимались тосты за процветание края, за первого русского китобоя на востоке России, Лигова, за людей, которые, подобно Есинскому, сменили столичную жизнь на трудности освоения новых земель во имя укрепления могущества России. Встретившись на обеде у Есинского с командиром клипера «Иртыш», капитаном второго ранга Рязанцевым, Олег Николаевич крепко пожимал ему руку, с улыбкой сказал, «Мне это очень хотелось сделать в бухте счастливой надежды», «Я ждал вас». Сидеющий моряк пристально посмотрел в глаза Лигова и встретил серьезный, почти требовательный взгляд. Морской офицер взял капитана под руку и, прохаживаясь с ним по гостиной, вполголоса расспрашивал Олега Николаевича об охоте, о браконьерах. С каждым словом Лигова лицо Рязанцева становилось все более хмурым. Когда он услышал о посещении Дальтоном «Бухты счастливой надежды», то негромко воскликнул «Какая наглость! Видимо, он не опасался, что мы можем появиться». Моряк о чем-то сосредоточенно задумался. Лигов не отвлекал его. Рязанцев кинул головой своим мыслям «Да, наверное, так и случилось. Нас отправили в Беремингово море, рассчитывая, что Китоловы там», и с добавил Как плохо мы осведомлены. Я уверен, что иностранные киталовы придут в Шантарское море и следующим летом, — сказал Лигов. Лизанцев остановился и проговорил твердо и решительно. На этот раз мы не оставим вас без нашей защиты, а браконьеров без наказания. Прошу вас в свободное время заглянуть ко мне на клипер. Хочу ознакомить вас с проектами охраны русских богатств в этих водах. Их разговор прервался. Всех приглашали к столу. Есенский, следивший за Рязанцевым и Лиговым, горел желанием узнать, о чем они с таким увлечением беседуют. И он спросил об этом лигова на следующий день за завтраком. Олег Николаевич чистосердечно рассказал и добавил. «У меня много планов и дел, Владислав Станиславович. Зиму я решил провести здесь» очень рассчитывая на ваше расположение, на совет и помощь. К вашим услугам, сиял Есинский, выражая всей своей фигурой готовность служить Лигову, но внутренне был собран, враждебно насторожен. Дальтон, считавший, что для него главное дело, а всякие человеческие чувства ему чужды, тем не менее не мог простить Лигову разговор на Марии. Президент компании понимал, что он по существу был с позором выгнан, и что победа перевес остались на стороне русского китобоя. Вначале Дайтон хотел все это забыть, но самолюбие вновь и вновь напоминало о себе и в конце концов одержало верх. Охота на китов уже должна была быть окончена. Разделывались последние туши животных. Большая часть кораблей взяла курс на Сан-Франциско. Поху года ухудшалась с каждым днем, заметно похолодала, пошла первая снежная крупа. Хоган, которому Дальтон в смягченных тонах рассказал о своей неудачной поездке в бухту Счастливой Надежды, догадывался, что его патрон что-то задумал, и он не ошибся. Когда был залит жиром последний бочонок, и в печах погас огонь, Дальтон вызвал к себе Старцена, «Блэк Стар» была одной из трех судов, задержавшихся у Большого Шантара. Его команда, как и команда Орегона, все лето охотилась на островах за соболем, горностаем, выдра и медведями. В трюмах этих судов лежало немало ценных шкурок. Правда, не вся пушнина была хорошего качества. Звери добывались всеми способами, от отстрела до травли ядами. Но все же эта пушнина будет с большой выгодой продана в Штатах. Дальтон уже подсчитал, что команды блэкстар и «Орегона» принесли ему своей охотой больше дохода, чем если бы они били китов и выплавляли жир. В хижине было холодно. С утра в камин не подбрасывали дров. В трубах завывал ветер. Комната была в беспорядке. Несколько матросов упаковывали вещи Дальтона и Хогана, когда по вызову президента явился Старцен. Он вошел, нагнувшись к низкой двери. Вместе с ним в комнату ворвался ветер стучей снега. Лицо капитана Блэкстар было красным от ветра и бьющего сухого снега, а шрам, пересекавший лицо, стал синим, как и кончик обрезанного носа. Обтирая лицо, Старцен проговорил, «Пора уходить, хозяин. Из Шантарского моря поздней осенью будет трудно выбраться». «Я тебя звал не за тем, чтобы узнать о погоде», — оборвал Дальтон капитана и крикнул матросом. «Выметайтесь отсюда, когда надо будет, позову. Будьте поблизости». «Слушаю, мистер», — пробурчал стартсен. «Пей», — кинул Дальтон на бутылку рома на столе. с агрессией стал стареть. Стартсен вчал Налив кружку рома, он опорожнил ее и снова сказал «Слушаю». «Когда генерал Грант и Орегон будут на горизонте, подойдешь к бухте счастливой надежды». При этом название Старсон скинул голову и нервно потер шрам на щеке. Это не ускользнуло от Дальтона. «Чего испугался? Пойдешь к бухте ночью и высадишь незаметно двух наших парней». «Что они должны сделать?» — голос Старсона прозвучал хрипловато. «Сжечь жилой дом на склоне сопки». «Самим не попадаться, понятно?» Дальтон не спускал глаз капитана. «Будет сделано», — кивнул старца. «Ты у меня послушный мальчик», — усмехнулся Дальтон. «Ну, иди, да скажи матросам, чтобы вернулись закончить упаковку тюков». После отъезда Лиговой и Марии в доме стало так пустынно, что Алексей предложил Джо Мэйлу переселиться сюда. Северов, как и все жители колонии, с большой симпатией относился к негру. Мэйл скоро поправился и стал лучшим резчиком на разделке туш. Огромный, сильный, с крепкими руками и могучими плечами, он, казалось, не знал усталости. По характеру это был веселый, общительный человек. На его темном лице всегда светилась улыбка, и уже ни одна молодая Эвенка взглядывалась на Мэйла. Но он был со всеми одинаков и ровен, и, казалось, не замечал быстрых зовущих взглядов девушек. Для него на всем свете существовала лишь одна девушка — Элиза из далекого Кентукки. Вспоминая о ней, Мэйл мечтал о том счастливом дне, когда они встретятся. И часто по вечерам, когда над головой весело перемигивались яркие звезды, он пел о далекой родине, о корабле, который увез его, закованного в кандалы, на хлопковые мои свои плантации. Это была песня, сложенная дедами или прадедами Мейла, но других он не знал. Любили слушать его жители колонии, когда он, сидел у костра, подбрасывал в огонь щепки и задумчиво пел. Однажды Мэйл очутился около дома капитанов, как прозвали китобой и хижину на склоне изумрудной сопки, и здесь увидел Лизу с ее сыновьями. Молодая, еще более похорошевшая индианка приветливо поздоровалась с негром. Он с улыбкой нагнулся над младенцами, лежавшими в самодельной коляске, и долго смотрел на них. В его больших глазах появилось не то задумчивость, не то грусть. Быть может, Мэйл вспомнил своих младших братишек и сестренок, или свое детство. Во всяком случае, он стал часто бывать у дома капитанов. Малыши таращили на него своими глазенки, и его черное лицо с алыми губами, его широкая улыбка, его голос, когда он, причмокивая, говорил «бэби, бэби», не пугали их. Странно, забавно и в то же время трогательно было смотреть на Мэйла, когда он осторожно брал на свои большие руки ребятишек и ходил с ними что-то напевая. Алексей и Лиза любили беседовать с Мэйлом. У него был природный дар рассказчика, и Лиза не раз утирала невольную слезинку, когда Мэйл вспоминал что-нибудь из жизни невольников. Вот и сейчас, сидя на позвонке кита, заменявшим табурет, перед печкой и подкладывая в нее дрова, Мэйл, сдерживая голос, отвечал на расспрос Алексея о невольничьих рынках. В комнате был полумрак, лампа не горела. Красноватый отсвет из открытой печки падал на лицо Мэйла, дрожал на стенах. Голова негра качалась, отлитая из темно-красного металла. Алексей, покачиваясь с качалки, смотрел на мейла и думал о том, как сложилась судьба этого человека. В чем он провинился, чтобы переносить столько страданий и унижений? Кто в этом виноват? Смутные, дерзкие мысли приходили к Северову, и он пытался разобраться в них.